В частности, по литературной линии планировалось еще привлечь к ответственности Лысенко, Шила, Рельского, а всего 14 человек. Это подтверждает фальсификаторскую природу данного уголовного дела. В сознании ни одного поколения людей СВУ запечатлелось как националистическая враждебная организация, Действовавшее на Украине в конце 20-х, начале 30-х годов, о чём говорилось в партийных, исторических и энциклопедических изданиях. Ещё до вынесения судебного вердикта в конце 1929 года в газетах было опубликовано сообщение ГПУ республики, в котором говорилось, что соответствующими органами раскрыто и ликвидировано контрреволюционная организация, именовавшая себя спилкой вызволения Украины, Союз освобождения Украины, ставившая своей целью свержение советской власти на Украине и реставрацию буржуазно-капиталистического строя. В то время, когда советская власть утверждала ГПУ, победив в вооружённой борьбе Врагов пролетарской революции, покончив с жалкими остатками петлюровских банд и восстановив разрушенное хозяйство, приступила к осуществлению великого плана социалистической реконструкции и проделала невиданную по размаху работу по развитию украинской национальной культуры, объединив вокруг себя в этой работе трудовую интеллигенцию Антисоветская верхушка националистической интеллигенции, заражённая крайним шовинизмом и ненавистью к пролетарской диктатуре, вступила на путь предательства и подготовки контрреволюционного переворота. Наиболее видным организатором спевки вызволения Украины, по мнению ГПУ, вменялась вину активное участие в борьбе с советской властью связь с атаманами белых банд и подпольными повстанческими организациями. Атаманы Зелёный, Ангел, Лозовик, Шляховый и другие. Некоторые из них, как утверждалось, ранее входили в состав контрреволюционной организации Братство украинской державности, явившейся предшественницей СВО. Во главе организации по определению ГПУ пребывали бывший руководитель буржуазной украинской партии социалистов-федералистов, член Всеукраинской академии наук Ефремов, бывший премьер-министр Петлюровского правительства в Украинской народной республике, видный деятель УСДРП и нынешний руководитель автокефальной церкви Чеховский, видный деятель УПСФ, министр иностранных дел УНР, Никовский, амнистированный с советской властью и якобы вернувшийся из-за границы для подпольной деятельности, бывший видный деятель УСДРП, профессор киевского ИНО, научный сотрудник ВУАН Гермайзе, заведующий школой, имени Шевченко в Киеве, Дурдуковский, педагог Гребеневский и многие другие лица. Из документальных данных и показаний ряда арестованных членов этой организации якобы устанавливается, что СВО поддерживала тесные связи с одним из иностранных дипломатических представительств на Украине обсуждая совместно с ним планы контрреволюционного переворота и получая через посредничество этого представительства директивы от зарубежных эмигрантских украинских организаций. В качестве компенсации за посредничество представители этого империалистического государства получали от руководителей СВУ шпионские сведения о об экономическом и политическом состоянии СССР. Это сообщение послужило сигналом к шельмованию и разжиганию в прессе психоза вокруг СВО, направленного на формирование предвзятого общественного мнения, которое оказывало бы воздействие на ход расследования и рассмотрение уголовного дела. Так Уже на следующий день газета «Коммунист», орган ЦК и Харьковского окружкома КПБУ практически всю первую полосу посвятила публикациям о деле СВУ под рубрикой «Дерзкое покушение отщепенцев украинской контрреволюции с помощью империалистов уничтожить советскую Украину» вызывает волну возмущения трудящихся у СССР. Здесь же были опубликованы статьи с требованиями Харьковского и Киевского пролетариата о расправе над членами СВУ. В частности, рабочие и служащие Юго-Западной железной дороги, как следует из статьи, высказывали свою благодарность верному стражу революции ГПУ за раскрытие СВУ и требовали применить к этой статье контрреволюционной банде такие же меры, как и к шахтинским вредителям.